Энн Лилмаратович висел головой вниз, зацепившись за обод ногами и скрестив руки на груди. На нём был тренировочный костюм из толстого чёрного трикотажа. Отвисший капюшон его куртки казался стоячим воротом нелепой фантастической формы, словно его пытались одеть под вампира на масфильме. Вы прямо как мобильный вампир, сказала Гера. Что? удивлённо переспросил Энн Лилмаратович. по телевизору когда-то такая реклама была про вампиров, которые говорят по своим мобильным ночью, чтобы сэкономить на дневных тарифах, а днём спят вниз головой, как летучие мыши. Элиль Маратович хмыкнул. А сколько я знаю, сказал он. Вампиры не экономят на тарифах. Вампиры экономят на рекламе. Позвольте не поверите, Элиль Маратович сказал Агера. Мне кажется,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 Это особый транс или всё это было по-настоящему? Что увидел бы сторонний наблюдатель? Главное условие такого путешествия именно в том, ответил Энниль Маратович, чтобы сторонний наблюдатель его не видел. Вот это мне и непонятно, сказал я. Мы всё время летели мимо домов, а в один я вообще чуть не врезался. Но Митр сказал, что нас никому не видно. Как такое может быть? Ты знаешь про технологию Stels?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 Нет. Почему? Потому что это были разумные мыши. Они сжигали своих мёртвых, так же как это сегодня делают люди. Кроме того, их было не так уж много, поскольку они были вершины пищевой пирамиды. А когда они и стали, спросил я? Вампиры всегда были вершины пищевой пирамиды. Это была первая разумная цивилизация Земли.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 В результате появился человек. А как вампиры его создали? Правильнее говорить не создали, а вывели, примерно так же, как с собак и львца были выведены человеком. Искусственный отбор? Да. Но сначала была проведена целая последовательность генетических модификаций. Это был не первый подобный эксперимент.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 А какая задача решалась здесь? Вампиры выводили животных с особым типом ума. А какие бывают типы ума? Это серьёзная тема, сказал Ильин Маратович. Не соскучитесь, Гера поглядела на меня. Нет. Не соскучимся, подтвердил я. Хорошо, сказал Ильин Маратович. Только начать придётся издалека. Он зевнул и закрыл глаза.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 И принимает решение. Если отражение темное, надо спать. Если светлое, надо искать пищу. Если отражение горячее, надо ползти в сторону до тех пор, пока не станет прохладно и наоборот. Всеми действиями управляет рефлексы и инстинкты. Назовем этот тип ума «А». Он имеет дело только с отражением мира. Поняли? Конечно. Конечно.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 Вы до сих пор думаете как люди. В очередной раз услышав этот приговор, я рефлекторно втянул голову в плечи. Гера буркнула: "Научите думать по-новому". Энн Лиль Маратович засмеялся. "Милая", сказал он. "У вас в голове 500 маркетологов срали 10 лет, а вы хотите, чтобы я там убрал за 5 минут. Вы только не обижайтесь".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 Человек делает деньги. Here she makes money. Мне захотелось возразить. Деньги это не производимый продукт, сказал я. Это просто одно из изобретений, которые делают жизнь проще, одно из следствий эволюции, которое поднимает человека над животными. Ильиль Маратович насмешливо уставился на меня. И действительно думаешь, что человек поднялся в результате эволюции выше животных? Конечно, ответил я.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 Если, как ты говоришь, задача денег сделать жизнь проще, почему люди добывают их всю жизнь, пока не превратятся в старческий мусор? Вы серьёзно считаете, что человек делает всё это для себя? Я вас умоляю. Человек даже не знает, что такое деньги на самом деле. Он обвёл нас горой взглядом. В то же время, продолжал он, понять, что это совсем не сложно. достаточно задать элементарный вопрос: из чего их добывают? Мне показалось, что вопрос обращён ко мне. В двух словах сформулировать сложно, сказал я. На этот счёт до сих пор спорят экономисты. И пусть спорят дальше, но для любого карьерного работника это однозначно: деньги добываются из его времени и сил.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 Это не укрылось от Ильи Маратовича. В голове, сказал он и глядя на меня, выразительно постучал пальцами по черепу. Где именно в голове, спросил я. Я только что объяснял, ответил Ильи Маратович. Ум бэ есть тот орган, который производит деньги. Это денежное железа, которое из всех животных есть только у человека. Подождите, перебил я.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 Только он всюду разный. В Нью-Йорке это автомобиль Феррари и туалет от какой-нибудь Дон и Карен. А в Зятской деревне это мобильный с большим экраном и майка с надписью «Микки Маус, USA Famous Brand». Но субстанция одна. Гера посмотрела на мои ноги. Я заметил, что мои штанины сбились вниз и обнажились носки, резинки которых были украшены лейблами в виде британского флага.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 Мы с Герой тоже слезли вниз. И всё-таки сказал я: насчёт того, как вампиры используют деньги, можно хотя бы какой-нибудь намёк. Энлиль Маратович улыбнулся. Достав из кармана тренировочных бумажник, он вынул из него купюру в 1 доллар, разорвал её пополам и протянул мне половинку. "Ответ здесь", сказал он. "А теперь шагом марш отсюда". "Куда?" спросила Гера. Здесь есть лифт, ответил мне Эльмаратович. Он поднимет вас в гараж моего дома.